Василиса – премудрая и прекрасная. На все руки мастерица. Характер – деятельный. Василиса редко сидит без дела и часто берет на себя решение трудных вопросов, с которыми не справляется Иван-царевич. Неудивительно, ведь сказки помнят еще те времена, когда к женщине в племени непременно прислушивались. Имя Василиса – В переводе с греческого означает «царица». Неспроста эта героиня по-царски одарена самыми разными талантами. Ежели Василиса дочь купеческая, то отваги ей не занимать. Храбро отправится в дремучий лес, чтобы добыть огня, когда последняя лучина в доме погасла, а вернется с черепом, подарочком от бабы-яги, и даже глазом не моргнет. Если Василиса дочь морского царя, то умна не по годам. Всегда сумеет себя и жениха обратить овечками или уточками. От строгого батюшки сбежит. И даже если выпало ей век вековать в лягушачьей коже, Василиса времени даром не теряет. В мастерский печет караваи, вышивает рубашки, ткет ковры. В школе она вполне могла бы вести кружок умелые руки может за одну ночь построить церковь из чистого воска, что говорит о выдающихся инженерных способностях. Хобби. пер на весь мир – прогулки со свитой. Отличительные признаки. Неземная краса, коса до пояса, кокошник и сарафан. Место жительства. В некоторых сказках... Указано, как «на краю света, где красное солнышко восходит». Любимая фраза «Утро вечера мудренее». Личные вещи. Говорящая куколка – подарок матушке. Если куколку исправно подкармливать, она дает ценные советы. Даже в интернет заглядывать не нужно. А как танцует? Это же целый спектакль. Одним рукавом махнет и будет озеро. А вторым махнет, Лебеди по озеру поплывут. И как ей удается прятать в рукаве целую стаю лебедей, это науке до сих пор неизвестно. Еще более загадочно, как красавица помещается в крошечную лягушачью шкурку. Видимо, секрет в какой-то особой сказочной диете. Да и собственные калорийные караваи Василиса никогда не пробует. Между прочим, До срока шкурку сжигать нельзя. Кощей бессмертный тут как тут. Сразу же запирает красавицу в своем подземелье. И его можно понять. Кому же не хочется вкусных караваев, красивых рубашек и пирогов? А еще мудрых советов. Такая Василиса всем нужна.